В июле 1936 года Черчилль организовал группу консерваторов, которые, также как и он, были обеспокоены германской угрозой и состоянием английских вооружений, и просил Болдайна принять ее для обсуждения этих вопросов. В группу входили полтора десятка консервативных деятелей, которые в течение двух дней излагали премьер-министру свою точку зрения. Разумеется, Черчилль говорил больше всех. Невиль Чемберлен уклонился от присутствия на этой встрече. Черчилль приглашал лидера Лейбористской партии Этли и лидера либералов Арчибальда Синклера, но они тоже не приняли участие в переговорах с премьер-министром. Лейбористская партия в это время выступала за использование Лиги наций в целях поддержания мира и борьбы против агрессии. Тем самым она отражала настроение основной массы английских трудящихся. Однако лейбористы не поддерживали требования о перевооружении Англии. В народе не было уверенности, что перевооружение будет направлено исключительно против агрессивных держав. Вся история Великобритании новейшего периода свидетельствовала о том, что вооруженные силы страны используются ее правящими кругами в империалистических, агрессивных целях. Именно опасения ими народа на этот счет объясняются, почему шумная кампания Черчилля в пользу быстрого перевооружения не встречала широкого отклика в стране. Черчилль и вслед за ним английская историография утверждают, что Англия будто бы не была должным образом подготовлена ко Второй мировой войне в военном плане. Однако известно, что ее военные расходы во второй половине тридцатых годов были весьма значительными, что изготовление вооружений и снаряжения для армии достигло большого размаха. Это явилось одним из факторов, вызвавших рост промышленного производства в стране в период после мирового экономического кризиса. Военный бюджет Англии, составлявший в 1935-36 бюджетном году Сто тридцать шесть и девять десятых миллиона фунтов стерлингов равнялся в 1938-39 бюджетном году двумстам пятьдесят четырем миллионам четырёмстам тысячам фунтов стерлингов. Очень большая часть этого бюджета расходовалась на перевооружение, прежде всего, военной авиации. Когда в Испании в 1936 году начались фашистский мятеж и затем германско-итальянская интервенция против испанской республики, Черчилль выступил сторонником политики невмешательства в испанские дела. Именно эту политику проводило английское правительство, причем она была на руку не только испанскому, но также немецкому и итальянскому фашизму. В этом споре, пишет Черчилль, я сохранял нейтралитет. Я, естественно, не чувствовал расположения коммунистов. Как я мог им сочувствовать? Я был уверен, что английское правительство поступало правильно, не вмешиваясь в дела Испании.